Часть 15. Коридор третьего этажа тоже был освещен лишь мигающими аварийными лампочками, и насколько я мог видеть в полумраке, людей тут не было. Все уже сбежали вниз, пожарная сигнализация тоже молчала и дымом не пахла, но вряд ли с ЧП на шестом этаже уже справились, а значит оставаться здесь скорее всего опасно. В коленях, в локтях, в плечах, в спине всюду тупая боль. Голова, которая я стукнулся, пока летел вниз по лестнице, тоже пульсировала болью над левым виском. Повязка на правой кисти развязалась. Рана на тыльной стороне открылась и кровоточила. Она оказалась больше, чем я думал, и крови было довольно много. Я стоял один в странной тишине, затаив дыхание, озираясь по сторонам, когда довыжившаяся светлая серая человеческая фигура. Кто? Я едва успел так подумать, а в следующий миг уже э, ну да. Понял это. Светло-серая. Ну да, школьная форма Северного Йоми, женская, судя по колышущейся юбке. Фигура идёт от меня, ненадолго останавливается на углу коридора. Потом вдруг быстро оборачивается ко мне, и из-за расстояния и плохого освещения я не могу нормально разглядеть её лицо, но а, ну, конечно, пробормотал я. Несомненно, это она, Эцуми. Призрак Эцуми Кадзавы, который не должен быть в этом мире. Нет, это галлюцинация. Как и тогда в августе, кажется, 8-го, когда я её увидел её в холле этой же больницы и погнался за ней. Она сворачивает за угол и исчезает. Я бегу за ней, тоже сворачиваю за угол. В нескольких метрах впереди в полумраке смутно видна её спина. Я тщетно направляюсь к ней, она снова сворачивает за угол. Я опять преследую. Это повторяется несколько раз, как в ночном кошмаре. Я решил нагнать её, во что бы то ни стало. Но как бы я ни бежал, расстояние не сокращается, а вскоре и её силу это вовсе пропадает. Куда я прибежал, я и сам не понимал, как и тогда, в августе, я словно заплутал в гигантском лабиринте в каком-то потустороннем мире. Но вскоре я вдруг обнаружил, что стою в середине знакомого коридора. Не хочется говорить, что меня ведёт призрак Идзуми. Он не более, чем созданная моим разумом галлюцинация. Я сам того не осознавая, видимо, искал этот коридор на третьем этаже, который должен был привести меня куда-то, и вот нашёл. Такое рассуждение выглядит более правдоподобным, правда? Так или иначе, я знаю это место. В прошлый раз, 8 августа, гонясь за фантомом Идзуми, я тоже в итоге пришёл сюда. Сюда, в этот коридор. Главное здание, включающее в себя стационар и примыкающий к нему диагностический корпус, и флигеле психоневрологическим отделением. Эти два здания соединяют два перехода на первом этаже и на третьем. Я сейчас был в том из них, который на третьем. Конечно, я знал, что впереди та самая палата, и я решил туда направиться. Мои мысли всё ещё были спутанны, уверенности не было, имелись лишь очертания идей. Но тем не менее, я, по обе стороны коридора были окна, но свет сквозь них не вливался. Снаружи по-прежнему царил сумрак. и освещение почти не работало. Всё ещё дул яростный ветер, беспрерывный пронзительный свист. В нём слышались наложившиеся друг на друга крики множества людей. К свисту ветра добавился шум дождя, когда он начался, не знаю, однако лил он сильно и стучал по крышам, стенам, окнам. Но в моих ушах всё это ощущалось, как что-то далёкое, словно этот коридор был тоннелем в какой-то иной реальности в ином мире. Приведя в порядок сбитое дыхание, Я зашагал вперёд. И когда зашагал, в голове прозвучал голос, не голос Эцуми. Подумай, Сокон. На этот раз голос Мэй. И вспомни. Я шагал вперёд, и пока шагал, щелк. Словно освещённый вспышкой, в голове внезапно возникла картина. Вот так импульсами работает сейчас моё сознание. Да, нечто похоже на странное ощущение. Неожиданно охватившая меня в тот вечер в начале июля, когда я гнался за убегающей цуми. Щёлк. 21 апреля, суббота. Первое моё посещение клиники после того, как я перешёл в третий класс. После медосмотра я пошёл в холл диагностического отделения, чтобы оплатить счёт в косте. И тогда в коридоре тихое щёлк, и мир на миг потух, но всего на миг, и сразу же это пропало из памяти. С начала апреля из-за состояния здоровья в школу не ходят один из учеников, и именно в классе 3-3. Деталь мне неизвестная, но этот ученик на какое-то время лёг в больницу. Его, а точнее, её фамилия Макиса. Что это? В голове вдруг зародилось неуютное ощущение. В воспоминаниях этого времени быть может. Щёлк. 27 мая, воскресенье. В памяти всплыл разговор с Цуми. которая в тот вечер пришла ко мне домой. Ты помнишь встречу по контрмирам в конце марта, когда решали, кто будет тем, кого нет, если окажется, что сейчас такой год. Когда она спросила, я стал шарить в тогдашних воспоминаниях. Когда встал вопрос, кто возьмёт на себя роль того, кого нет, руку поднял я. Но сразу за тем это спросила, достаточно ли одного этого, и я было решено добавить второго. После чего устроили жеребьёвку при помощи игральных карт. Баллаж жребьёвка с помощью карт. Хадзуми-сан вытянула Джокера, и её назначили номером 2. Но давай вспомни, что было перед тем? Раскосы и глаза Идзуми прищурились, словно вглядываясь куда-то вдаль. Перед началом жребьёвки кто-то сказал: "Раз так, давайте я". Помнишь? Тихим, почти незаметным голосом, но все тогда малостью удивились. С чего бы это вдруг? Типа того. Когда я это услышал, Так, с це на двух с небольшим месячной давности, а то момента словно выпало из тьмы и раскрылось в моём сознании. Точно было такое. Кроме меня был ещё один человек, готовый взять на себя роль того, кого нет. Я вспомнил, что в тот момент меня это немного удивило. В итоге с этим предложением мне согласились и устроили жеребьёвку, как и хотели с самого начала. И номером 2 стала Хадзуми. Раз так, давайте я, тогда сказала Да, Маккиса. Даже услышав фамилию Маккиса, я, кажется, не вспомнил её лица, которое я видел один раз на встрече по контрмерам. Девушка с крупким телосложением и вся А, это тоже что? В воспоминаниях того дня, может быть, тоже нет. Должно быть. Часть 16. Продолжая идти, я вспоминал. 8 августа, идя по этому коридору, Мы с это держащей в руке маленький букетик остановились перед той палатой. Я навещаю больную, сказала она. Раньше она лежала в главном здании, а сейчас я услышала, что её перевели в другую палату. Тут довольно сложно всё устроено, я поблуждала, прежде чем добралась куда надо. Я приблизился к знакомой двери той палаты. Рядом с выходом из коридора, ведущего от главного здания, палата на третьем этаже флигеля Прежде предназначеншееся для психиневрологических пациентов, теперь там она. Заходи, вспомнил я женский голос, донёсшийся тогда из палаты, точно знакомый голос. Так и тогда подумал. Голос ученицы, с которой я познакомился на мартовской встрече по контрмерам. Сокерадска кон, я рада, что ты пришёл. Притянутый этим голосом, в котором ощущалась беззаботность, но в то же время какая-то слабость, я вслед за это вошёл в палату, но Щёлк. В этот момент, да, где-то раздалось тихое щёлк, и весь мир залила тима, но тут же всё стало как было. Щёлк. Я подошёл к палате, к ледяной двери тёмно-кремового цвета, и я размышлял, пытался размышлять. Она сейчас в этой палате или заперепалоха в главном здании эвакуировалась? И её тут уже нет. Нет, она тут. Так я подумал без какой-то конкретной причины. Она тут, наверняка всё ещё тут. Раз так я... Что мне делать? Какое-то время я стоял как вкопанный, закрывал-открывал глаза, глубоко вдыхал и выдыхал, а потом достал мобильник. Подумай, Сокон, и вспомни. Я думал, и, возможно, вспоминал. Проявлялись смутные контуры главного вопроса, но узнать, настоящие это контуры или фальшивые, я сам никак не мог. Поэтому... Измазанный моей же кровью правой рукой я взял мобильник. Вот если бы здесь была Мэ и подумал я. Но это невозможно. Откуда она мне недавно звонила, я не знал. Ну в будний день в это время она по идее должна быть в школе. Даже если, допустим, я сейчас по телефону пошлю сос, когда она придёт через полчаса, через час не пойдёт, пробормотал я и собрался уже убрать мобильник, как вдруг мне пришла идея. Позвонить Коити Сакакибаре. Может быть он. Я нашёл в адресной книге номер Коити и, молясь в душе, нажал кнопку вызова. К счастью, сейчас связь работала. После нескольких гудков: "Да, Сукон". Ответил Коити. "Что случилось? Что-то?" "Извини, что так внезапно". С волнением заговорил я. "Пожалуйста, ничего не переспрашивай. Просто ответь на мой вопрос. Пожалуйста. Что происходит?" Коюти явно был удивлён оказан, вполне естественно. От Мисаки услышал о вас там опять кошмар? Сакакибара-сан, пока что просто отвечай. Пожалуйста. А? Ага, понял. Насчёт того, что было 3 года назад. Стараясь подавить возбуждение и напряжение в голосе, чтобы он звучал как можно спокойней, я спросил. Сакакибара-сан, ты помнишь имя сестры Мисаки-сан, которая умерла 3 года назад в апреле 1998? -го? Можешь вспомнить? Я сейчас этого вспомнить не мог. Хотя в июне, когда мы пришла ко мне в гости, рассказала историю своей жизни, наверняка я это имя слышал. Я помнил само то, что я его слышал, а сейчас как бы старательно нырялса в памяти, вспомнить не мог. Скорее всего, и сама мы сейчас в том же положении, что и я, и не может это прояснить. Но, возможно, кое-ти помнит. Он долгое время находился вдали от Емеямы, вне зоны Более того, он особенный в том смысле, что три года назад вернул мёртвого к смерти. И привилегированный в том смысле, что сохранил воспоминания о личности лишнего, которые и все остальные утратили. Возможно, он и другие воспоминания о феномене и катастрофах трёхлетней давности сохранил лучше остальных. Коэти Сакакибара. «Младшая сестра-двойняшка Мэй Мисаки, которая родилась в семье Фудзиока. Она умерла в больнице в апреле того года. Я помню, Сакун?» Ответил Коэти. Ведь демон почувствовал моё необычное состояние и не стал ни до чего допытываться. Её звали Мисаки. Ми, как в слове будущее, саки, как цвести. Мисаки. Мисаки Фудзёка. Отняв телефон от туха, я снова проязнёс. А. Мне отвёл взгляд с льда от таблички с именем рядом с дверью палаты. Там официальным шрифтом было написано полное имя пациентки. Мисаки Макиса. Примечание переводчика. Здесь требуется пояснение, в котором японский читатель в отличие от русскоязычного не нуждается. В японском языке сильно развита амафония, когда разные слова по-разному пишутся, но одинаково произносятся. Многочисленные месаки, упоминающиеся в романе, имя месаки Иэма, первого умершего, фамилия моей месаки, имя её сестры месаки Фудзиоки, названия района месаки пишутся разными кандзи. А здесь исключение: Имя Мисаки Макисы пишется теми же канзи, что и имя Мисаки Фудзиоки.